Глава 12. Не знаю, сколько демонов успел призвать Бэймин для охраны этого дома, но казалось, их поток, несмотря на успехи моих людей, не прекращался. Благо, судя по донесениям, новый приток демонов шел из подвала, и в доме хватало узких мест, где этих существ можно было сдерживать без особых проблем, пока будет хватать силы боеприпасов. И все же это не значит, что у нас много времени. Мне бы не хотелось допускать гибели своих людей, которых у меня и так немного. Поэтому я, установив щит убедившись, что Роксана полностью справляется с задачей отвлечения всего внимания на себя, принялся за дело. «Прикроешь меня?» — обратился я к Константину. «Мы же напарники!» — подмигнул он мне, создав вокруг нас едва видимую воздушную сферу. Может, она и не казалась большой преградой, но соваться в нее я бы никому не советовал. Ветер вокруг нас носился с такой силой, что мог бы сточить и скалу, да ему только время. Необходимо было уравнять наши возможности, и этим я сейчас занялся, благо мой источник был практически полным, да и нужные заготовки уже были подвешены в неактивном состоянии. сосредоточенные на создании печатей и вливании в них энергии из источника и из стержней накопителей, которые я на всякий случай прихватил с собой, я не сильно обращал внимание на бой вокруг. Допустить ошибку сейчас было слишком рискованно. Вместе с тем, как я раскрыл глаза, позади меня возникли десяток печатей, из которых стали появляться демоны, объединенные одной видовой принадлежностью. Собственно, благодаря этому я по сути изначально создал одну печать, а уже из нее появилось десять малых печатей. Мне настолько понравились собрать Ланса, что я решил создать из них что-то вроде отряда быстрого реагирования. Пускай каждый демон рыцарь был своего рода живыми доспехами, но все они были уникальны так же, как уникальные люди. Их броня и оружие могли походить друг на друга, но то, как они дрались и использовали его, в корне отличалось, будто они специально хотели показать свою индивидуальность. Впрочем, Ланс мне пояснил, что у них так и принято, чтобы иметь возможность изучить как можно больше боевых стилей и передать эти знания следующему поколению, которое также будет искать собственные стили. Довольно интересное мировоззрение для демонов. Но мне они нужны были, чтобы оградить нас от других демонов и, наконец-то, перекрыть поток, выходящий из дома. Все же изначально я планировал разобраться силами своих слуг, но, видимо, без призывов сегодня не обойтись. Отдавать дополнительные приказы не имело смысла. Демоны-рыцари просто ринулись вперед, подавляя любое сопротивление на своем пути, попутно оказав помощь Лансу и Ксумин. «А ты не мог раньше призвать их?» С интересом смотря за тем, как живые доспехи расправляются с напавшими демонами, как бы между делом спросил Скуратов. «Мне требовалось время, чтобы завершить этот призыв. Да и время их действия в нашем мире ограничено. Развел я руками, не став раскрывать все карты. Пускай у меня с Константином сложились практически дружеские отношения, но это не значит, что он перестал после этого быть... личным надсмотрщиком за моими действиями. Просто он был специально мне раскрыт, а сколько еще таких наблюдателей анализируют все, что я делаю, и докладывают, если и не императору, то Анастасии IV. Про то, что за мной следит семья императора, я никогда не забывал, так что и действовал с учетом этого, пускай это часто было незаметно. Впрочем, именно этого я и добивался. «Хватит уже мешаться!» Разъяренно выкрикнула Аделина, увеличивая количество черных щупалец за своей спиной, чтобы попытаться хоть так подловить Роксану. В их битву благоразумно никто не лез, опасаясь своей помощью только помешать Донеси действовать в полную силу. Да и что скрывать? Лично я всегда с удовольствием смотрел за тем, как сражается Рокс. В каждом ее движении чувствовался богатый опыт, который был приобретен не во время тренировок, а в реальных битвах, когда от твоих действий зависит, увидишь ли ты завтрашний день или на этом все и закончится. Не собираешься помочь ей? Слегка толкнув меня в плечо, спросил Скуратов. Вот и человек, на которого это не действовало. Я не сомневаюсь в своей слуге. Улыбнулся я ему, произнеся это достаточно громко. Услышав меня, Роксана стала действовать более агрессивно, заставляя Тихорову вкладываться все больше. Сейчас не было цели ее именно победить, иначе хватило бы одного снайпера, чтобы справиться с этой проблемой. Я хотел выманить того, кто научил бывшую аристократку таким методом манипуляции с демонами. Пускай Ксумин уже озвучила это, как слияние с демоном, в том контексте, что это точно нельзя назвать одержимостью, но в тех источниках, что у меня были, про это не было ничего конкретного. поэтому отчасти я был заинтересован в том, чтобы увидеть, на что действительно способна Аделина. Роксана, ловко уходя от черных щупалец, пыталась пробиться как можно ближе к Тихоровой, но сделать это, не подставившись под атаку, было сложно даже ей. Она все же в какой-то момент рискнула, и ее пробило сразу пять щупалец, словно на девушке не было никакой брони». Хорошо еще, что Аделине досталась лишь иллюзия, и торжествующая улыбка на ее лице быстро исчезла, заставив сосредоточиться на управлении щупальцами, возникающими из темноты позади нее. И все же время нельзя было тянуть бесконечно. Тихорова, несмотря на свою необычную работу с демоном, не показывала ничего нового, действуя топорно и явно не используя весь потенциал демона, что ей достался. Да и если она, имея его, не смогла самостоятельно покинуть за стенки службы, то не так и силен был ее попутчик. Я провел рукой перед собой, быстро вычерчивая пальцем в воздухе ряды символов, которые на миг проявлялись и тут же исчезали, будто их и не было. И все же результат от этих действий проявился спустя несколько секунд. По бокам от Аделины появилось несколько небольших печатей, из которых выстрелили цепи, мгновенно опутав большинство щупалец и тут же притянув их к себе. Позади ученицы чернокнижника раздался обиженный крик, будто по руке стукнули нашкодившего ребенка, но все же то, что скрывалось в темноте дома, не стало никак проявлять себя, да и щупалец, что умудрились остаться на свободе хватало. Правда их было недостаточно, чтобы остановить раксану, «Моя слуга за пару движений, проскользнув под всеми атаками, оказалась рядом с Тихоровой, готовая в любое мгновение оборвать ее жизнь». Сложно игнорировать скрещенные на манер ножниц демонические сабли, особенно когда таких не одна пара, целых три. Так что у бывшей аристократки не было никаких шансов, чтобы вырваться из такой ловушки. А рисковать в попытке выяснить, где настоящие клинки, а где иллюзорные – В принципе, можно, если, конечно, не особо дорожишь собственной жизнью. Аделина была как раз из тех, кто любил жить, и хотела это делать на полную катушку. Оттуда и желание власти и убийства отца, который не давал ей развиваться дальше, слишком предсказуема и слишком легкая цель для человека, который хочет через потомственного аристократа получить доступ к остальным магическим родам. «Хотелось бы сказать, что среди аристократов таких, как Тихорова, немного, но тут я скорее совру. Хорошо, что я не император и не мне разгребать всю эту ситуацию». «Где ваш учитель, Аделина?» – спросил я, глядя на девушку, которая, несмотря на то, в каком положении она оказалась, продолжала улыбаться. «Отпустите меня и, возможно, я вам расскажу», – ответила она, смотря на меня своими полностью черными глазами. «Не думайте, что вы в том положении, чтобы трактовать свои условия», не согласился с ней Константин. «О!» – рассмеялась Тихорова, переведя взгляд на моего напарника. «Кажется, вы немного не поняли ситуации». Она медленно и демонстративно подняла левую руку, на которой все так же можно было увидеть черные когти, ей никто не мешал этого сделать и щелкнула пальцами. «Мы должны были испугаться этого», хмыкнул Скуратов на ее действие. «Просто немного терпения, охотник», выделив какой-то нечитаемой интонации последнее слово, ответила ему ученица чернокнижника. «А вот мой напарник неожиданно дернул рукой, будто это его как-то задело». Впрочем, кроме этого едва заметного жеста, он ничем не продемонстрировал, что слова преступницы оказали на него какое-то влияние. Поток демонов иссяк, не скрывая удивления, доложила мне Реми. Я все это время получал краткую сводку о состоянии дел в самом доме. После помощи демонов-рыцарей ситуация определенно стала улучшаться, ведь они могли не бояться принимать удар на себя и, по сути, лезли в самое пекло, чтобы отработать магическую энергию, что им предназначалось за выполнение контракта». Но вот то, что демоны неожиданно кончатся, действительно было странным, ведь до этого казалось, что подвалы дома бездонны и доверху наполнены призванными демонами, находящимися до момента нападения в спячке. Благо, действительно опасных среди них почти не было. В какой-то момент я и вовсе стал думать, что там открыт портал в мир демонов, который позволяет им сразу пройти в наш мир. Но это уже на грани фантастики. Да и не чувствовалось, что это были только что прибывшие новички. Скорее просто материал для отработки ритуалов, которые и выкинуть жалко, и использовать где-то надо. Впрочем, со своей целью они определенно справились и сильно отвлекли внимание моих людей и экзорцистов на себя. Причем последние в этой схватке пострадали больше всего, лишившись троих из своего отряда. Рэми однозначно говорила, что в тех местах, где появлялись члены клана Мин, демоны словно сходили с ума и действовали более ожесточенно, благодаря чему пасовали даже возможности самих экзорцистов, заточенные на борьбу с этой напастью. «Что-то здесь не так», – тихо произнес я, предупредив Константина от опрометчивого шага вперед. Атаки демонов не просто закончились, а, судя по донесениям, Они словно потеряли интерес к вторгшимся на территорию дома людям. Некоторые бойцы по инерции еще продолжали атаковать, но и они замирали, не понимая, почему их противник вообще ни на что не реагирует, позволяя себя убивать. На всякий случай я приказал своим призывам не вступать в активные действия и скрыться в доме. «Вы на удивление проницательны, князь, как оговорил мастер». подтвердила мои слова Аделина, еще раз упомянув то, что ее учитель обсуждал меня с ней. «Движение за периметром», — подсказала Рэме через тактическую сеть, как раз чтобы я мог повернуться назад и увидеть, как через выбитые нами ворота заходят люди. «Откуда они здесь?» — спросил я ее. «Это местные жители», — коротко ответила девушка. «Ситуация становится все хуже». Вошедшие люди издалека казались просто любопытствующими, которые заинтересовались тем, что здесь происходит. Таких тоже хватает, даже несмотря на то, что когда начинаются разборки между магами, простолюдинам лучше как можно быстрее покинуть территорию, чтобы не стать жертвой случайной магической техники. И все же любопытство, как правило, проявляет молодежь. А тут все больше были люди в возрасте. Но не это насторожило меня, а то, как уверенно они входили внутрь, без интереса смотря на происходящее. На их лицах вообще не было эмоций. «Одержимые» — раньше меня высказалась Ксумин. Впрочем, у китаянки и опыта в этом вопросе было побольше. «Решили нас шантажировать жизнями этих людей?» — зло посмотрел на Тихорову Константин. Одновременно с этим полы его плаща начали трепать возникшие вокруг него порывы ветра. «Спокойнее, охотник!» — открыто издевательски улыбаясь, — сказала Аделина. «Если вы убьете меня, то они покончат с собой». В подтверждение ее слов практически у каждого пришедшего в руках оказались ножи, в основном бытовые, кухонные. И они приставили их к собственным шеям, Будто не боялись, что стоит только провести рукой, и жизнь покинет их. Впрочем, управляющие людьми демоны смерти своего носителя в принципе не сильно боялись. Им определенно не хотелось бы терять оболочку, к которой они уже успели прирасти. Но это не значит, что в случае опасности или большой награды они с радостью с ней не расстанутся. «И что ты предлагаешь?» – спросил Скуратов, бросив короткий взгляд на меня – Но я отрицательно покачал головой. Насколько бы я не мнил себя сильным, но выбить из задержимого демона мне было не под силу. Судя по тому, как сейчас выглядела Ксу, она тоже была не в состоянии провернуть такой подвиг, по крайней мере, на таком количестве людей и разом. Скажу сразу, чтобы ни у кого не возникло ненужных мыслей, откровенно насмехаясь над ситуацией, в которой она оказалась, произнесла Тихорова. «С моей смертью ничего не изменится, кроме увеличения количества убитых. Не думаю, что в таком случае вам скажут спасибо». Я посмотрел на ожидающую моего приказа Роксану и отрицательно мотнул головой. Демонасса без пререканий сделала всеми своими копиями шаг назад, освобождая ученицу чернокнижника. «Вот так лучше», — продолжая улыбаться, — сказала Аделина, — но все же не удержалась от того, чтобы не потереть шею, у которой только что были сомкнуты мечи. «Что теперь?» – спросил Константин, взяв на себя роль переговорщика. «Будешь угрожать жизнями этих людей?» «Как вариант», – подмигнула ему девушка. «Количество демонического у нее стало уменьшаться, и вновь мы видели перед собой красивую аристократку, у которой только глаза оставались полностью черными», сеточками такого же цвета вен вокруг них. Это служило напоминанием нам о ее природе. Вы, к сожалению, прибыли слишком рано, иначе не застали бы меня тут. «Где твой мастер?» — влезла в разговор Ксумин, выйдя вперед и направив руку в Тихорову. Тут же вокруг руки соткалось шесть символов, которые стали двигаться по кругу. «Отвечай! Как интересно!» Слегка удивленно посмотрела на нее ученица чернокнижника. «Я, кажется, вижу что-то общее с мастером?» — не особо уверенно спросила она. «Отвечай на мой вопрос!» — нетерпеливо выкрикнула Ксу. Символы зажглись чуть ярче, будто в них влили больше топлива. Как много нетерпения, покачала пальцем Аделина, словно отчитывала школьницу за несделанное задание. Я все это время пытался придумать выход из сложившейся ситуации и использовал магическое зрение, чтобы видеть все нюансы в происходящем вокруг. И только благодаря этому я увидел, как потоки магии вокруг дома пришли в движение. Центром этих аномальных изменений был примерно центр дома и даже, скорее всего, подвал. Чтобы не ухудшать ситуацию, я отдал короткую команду «отступать», и, возможно, это спасло несколько жизней моих людей. Приказать сделать то же самое команде КСУ я не мог, и они первыми встретили новую угрозу. Из глубин дома раздались душераздирающие крики, которые, впрочем, быстро оборвались. Это звучало еще более жутко, и часть моих слуг стала чуть ли не убегать, стараясь оказаться как можно дальше от места столкновения. Винить их я в этом не мог, так как простым бойцам сложно будет противопоставить что-то тому, кто одолел опытных экзорцистов. Мастер раньше всех поняла, что именно происходит Тихорова. Девушка опустилась на колени и склонила голову, приветствуя человека, выходящего из подвала дома. — Я тобой недоволен, — холодно произнес он, и Аделина скрутилась словно от приступа боли. — Ты слишком нашумела, когда могла действовать тише. Стоило только приглядеться купавшей, как можно было увидеть, что по всему ее телу появилась сетка черных вен. Только в этот раз они мерзко шевелились и, похоже, своими движениями причиняли ей сильную боль. Сквозь зубы бывшей аристократки раздавался сдавленный стон. «Как много лиц», сказал этот человек, наконец-то выходя на свет, «даже не знаю, что и сказать на это». Перед нами предстал высокий, статный молодой мужчина. Его белые волосы были убраны в хвост, который доходил ему до пояса. Названного Аделиной мастером, сложно было назвать как-то иначе, как аристократом. Тонкие черты лица, то, как он произносил слова на русском без малейшего акцента, его манера поведения, все говорило о том, что этот человек из древнего рода. Бывают вот такие аристократы, как я или Сергей Воронов, по которым и не скажешь, что они из древнейших родов империи, и бывают такие, как Бэймин, у которого можно даже паспорта не просить, чтобы понять, кто перед тобой. То, что это именно искомый нами чернокнижник, можно было также понять по реакции к Су. Девушка хоть и ждала встречи с братом, но, по всей видимости, до последнего не думала, что сегодня его увидит. Ее рука задрожала, а символы, потеряв свою стабильность, рассыпались вихрем снежинок. Бесспорно это смотрелось довольно красиво, особенно в сочетании с нарядом китаянки, но так она потеряла контроль над атакующей техникой и частью энергии из источника. Иного я ожидал от экзорцистки, но, видимо, появление брата отразилось на ней сильнее, чем сама девушка думала. Брат, все же вымолвила первое слово «ксу». Произнесла она это так, будто думала, что перед ней иллюзия, морок. Что угодно, но не тот, ради которого девушка решила пойти против приказа глав клана. Давно не виделись, младшая сестра. На удивление тепло улыбнулся ей мужчина. Вот только в сочетании с гротескными гуманоидными фигурами двух демонов, возникших позади него, Это выглядело довольно ужасающе. Слаб демона стекала кровь, так что несложно понять, кто именно расправился с экзорцистами в доме. В контраст этому на бело-черных одеяниях чернокнижника не было ни капли крови. К сожалению, наша встреча не продлится долго, ведь скоро здесь станет слишком шумно, посмотрел бы на моего напарника. Почему ты это делаешь, брат? выкрикнула китаянка с силой, сжав кулаки. Казалось, еще чуть-чуть, и из-за ее глаз польются слезы. «Просто я понял истину, которую скрывал наш клан», мягко улыбнулся мужчина, будто рассказывал прописную истину маленькому ребенку. «Наш мир нуждается во встряске, и пора всем напомнить, почему наше прошлое столь туманно». «О чем ты?» – непонимающе спросила Ксу. «Мы на пороге перемен». «И я лишь помогаю остальным осознать это», — ответил чернокнижник. «Ты скоро все поймешь, дорогая сестра. А сейчас прости, но мне надо покинуть тебя. Мы встретились слишком рано, чтобы вести спокойный разговор». После этого Бэй перевел взгляд на меня, и то ли мне показалось, то ли нет, но в нем проскользнуло уважение. «Князь Шувалов», — слегка склонил он голову, приветствуя меня, — «С вами я бы тоже хотел поговорить позднее, но обстоятельства...» Развел он руками, будто расписываясь в привратностях судьбы, которые не дают ему это сделать. «Я понимаю». Кивнул я в ответ, прекрасно осознавая, что если начну действовать, то могут пострадать люди. «Рад, что вы достаточно благоразумны», слегка улыбнулся он мне, будто деловому партнеру. «А теперь простите меня». Мужчина указал одному из демонов на тело Аделины, и тот быстрым движением схватил ее, да так, что я не понял, когда он успел это сделать. Просто девушка, все еще содрогаясь от терзающей ее боли, оказалась в его лапах. Еще раз обведя нас взглядом, Баймин просто вступил в темноту дома и... исчез. За миг до этого ему вслед влетело накачанное чуть ли не до предела воздушное копье — но оно лишь пробило дом на вылет, больше никого не зацепив. Ушёл! зло сплюнул на землю Константин. «Я надеюсь, мне расскажут, что тут только что произошло», — выразительно посмотрел оперативник службы Наксумин, которая только теперь стала осознавать, как сильно она подставилась. «Хорошо, что наше соглашение я не нарушил, и девушка сама, по сути, все сдала». Так что и скрывать больше эти нюансы мне не придется, что несколько расширяет возможность маневров. Вместе с исчезновением чернокнижника и его ученицы, люди, что стояли у ворот, просто побросали то, чем должны были перерезать себе глотки и удалились с территории. Не удивлюсь, если они вернутся в свои дома и будут вести себя ровно так же, как и раньше. В службе же добавит лишь больше проблем – чтобы понять, кто из них остался одержимым, а кого отпустили. Ничего не скажешь, Баймин сумел одним своим появлением прибавить столько работы Скуратову и организации, на которой он работает, что и искать его будут не так усердно, как могли бы. И все же, что значили его слова, и как скоро мне ждать встречи с этим человеком». Несмотря на то, что я являюсь внештатным консультантом службы магической безопасности империи, избежать допроса я все же не смог. Тут лишь немногим помогал мой титул князя, из-за которого излишне давить на меня не могли, но по всем формальностям прошлись изрядно. Чего-то подобного я вполне ожидал, так что, наверное, даже вопреки прогнозам аналитиков службы, сам предложил рассказать все, что видел». Правда, это было в обмен на то, что мои люди, по праву устранению угрозы прорыва демонов, заберут их тела с собой. Но это уже были частности, которые ушли только руководству и не остались в официальных документах о проведенной операции. Пусть она не была так успешна, как хотелось, но был обнаружен целый район, где находились в консервации демоны, только и ждущие, чтобы им указали цель». Так будто этого было мало, весь район действительно оказался наполнен одержимыми. Последние вели себя на удивление смирно, и их носители просто ничего не помнили и не понимали, чего от них хотят оперативники службы. Сотрудничать им в любом случае пришлось, но необходимо было проверить каждого, а это трата времени и использование ресурсов и так невеликого числа специалистов, которые могут достоверно определить, наличие одержимости. «Вы нас так разорите, князь!» – безэмоционально смотрел на разгрузку тел демонов шляпник. «Хотите отказаться?» – хитро улыбнулся, я прекрасно понимаю, что за этим он скрывает, если и не шок, то удивление от таких объемов. «Даже во время охоты на того повелителя оборотней нам не удалось собрать столько тел, а тут уже третий грузовик подъезжает». Последняя наглядно говорила о тех масштабах, в которых работал Бэймин. И ведь все убитые демоны были по сути обычным мясом, которое не жалко было впустить в расход или поручить своей ученице. В итоге только два демона, что сопровождали Тихорову, представляли хоть какую-то угрозу, но и с ними справились. И все же это были не все демоны, так как часть я направил в лабораторию Хаткевичу. Его исследования для меня тоже важны, так что не стоит забывать о снабжении ученого материалами, да и это создает положительную репутацию в глазах заинтересованных сторон. Ведь так намного легче закрыть глаза, что я все продаю на черном рынке. Такие поставки слишком сложно скрыть, чтобы вообще пытаться это сделать. Просто представляю, сколько вам за все придется выплатить». Все же не удержался от тяжелого вздоха мужчина. Число контейнеров с телами монстров из иного мира становилось все больше. Но на складе, где мы собственные были, места было достаточно. «Можете не выплачивать всю сумму сразу», — предложил я. «Часть оплаты я бы вполне принял в виде информации». «Информация тоже может стоить по-разному», — задумчиво обронил шляпник. «Понимаю». Слегка прищурился я, глядя на мужчину. «Мне нужны контакты алхимиков, которые, возможно, что-то задолжали вам». «Алхимиков?» — тень удивления промелькнула на лице мужчины. «Не советовал бы вам влезать в эту тему», — покачал он головой. «Не беспокойтесь», — хмыкнул я, сразу поняв, на что намекает мой собеседник. «Я не собираюсь заниматься ничем незаконным и запрещенным. Мне нужен человек», способны изготовить определенный ряд зелий, если ему предоставить компоненты главное чтобы он мог их точно сделать а не гнать брак хотите ввести его в рот для этого и нужен должник я не светлый паладин развел я руками улыбнувшись так что готов помочь человеку только если он будет после этого работать исключительно на меня думаю я смогу вам с этим помочь немного подумав кивнул шляпник «Даже интересно, что у вас из этого выйдет». «Поживем-увидим», — хмыкнул я. «Что насчет нашего чернокнижника?» Перевел тему разговора представитель черного рынка. Он оказался очень хитрым и подготовленным противником, нехотя признался я. И, как я понял, он фанатик зараженной собственной идеей или миссии. Тут уже как удобно. «Вот оно что!» Задумчиво посмотрел на продолжающуюся разгрузку шляпник. «Такие люди могут пойти на все ради исполнения своей цели». «Да, не самый приятный фактор, который может мешать бизнесу», — согласился я с ним. «Несмотря на это, мы не отменяем заказ на него», — посмотрел на меня мужчина своими холодными глазами. «Руководство также готово справедливо оплатить за избавление от этого фактора. Да я бы и сам рад от него избавиться», — кивнул я, принимая слова собеседника. Сейчас даже служба заинтересована в его скорейшей поимке. Ну а теперь, увидев, что к складу приехал последний грузовик с товаром, произнес я. Я бы хотел обсудить стоимость всего этого и что могу получить не деньгами, пользуясь возможностями черного рынка. В таком случае пройдемте, слегка улыбнулся шляпник, указывая в сторону машины, на которой он приехал. Воспользуемся моим терминалом, чтобы прийти к соглашению. Пускай все это не слишком законно, но работать с представителями черного рынка было одно удовольствие. Весь процесс у них был поставлен на должном уровне, и при этом сохранялась инкогнито покупателя, без чего самого бы рынка не существовало. А сейчас посмотрим, что интересное появилось среди лотов, доступных для продажи. С момента, когда мы, можно сказать, почти официально познакомились с Бэймином, прошел почти месяц, и за это время, как бы это странно ни казалось, никаких происшествий не происходило. Он столь активно действовал с начала этого года, и вдруг к лету перестал появляться вообще. Служба магической безопасности империи время от времени находила людей, готовых использовать кровавые ритуалы для исполнения собственных желаний. Но связи с искомым чернокнижником среди них обнаружить не удалось. Такое чувство, что Баймин вообще пропал, вот только все понимали, что ни к чему хорошему это не приведет. К Сумин все же пришлось рассказать часть правды Константину. Да и сложно было бы скрывать ее связь с чернокнижником после всего произошедшего. Правда, совместно мы решили, что эта информация не сильно поможет в расследовании. и поэтому пока об этом было решено не говорить руководству службы. Китаянке и так должно было попасть от собственного клана и ветви рода за то, что она потеряла столько людей в попытке достать своего брата. Всё же девушка была руководителем этой группы и должна была отвечать за своих людей. Из-за всего этого получилось так, что Скуратов был постоянно занят на работе в поисках малейших признаков появления баймина Аксу была отозвано своим кланом на родину. В результате девушка так и не вернулась, но хоть оставшиеся в стране экзорцисты, помимо собственных поисков, помогали службе в рамках прошлых договоренностей, и в этом направлении деятельности в целом ничего не изменилось. Мне же это время позволило лучше наладить производство паучьего шелка, для чего снова потребовалось вливать довольно большую денежную сумму в фабрику, так как часть оборудования совершенно не подходила для нового производственного цикла. Повезло, что там оказались увлеченные своей работой люди, которые в этом вопросе разбирались лучше меня и знали, что им именно требуется для лучшего результата. Так что Рэмми оставалось только выбрать лучших поставщиков и сделать заказ. Постепенно наш товар начал появляться на рынке и занимать свою нишу. Пока это делалось с небольшими партиями, но клиенты уже успели его распробовать, и на новую ткань поступало все больше заказов. Поручив все эти вопросы директору фабрики, я лишь озаботился окончательной организации защиты здания от действий конкурентов, да попросил Засекина, чтобы он взял на контроль юридическую часть вопросов. Демонам-паукам лишь оставалось ткать как можно больше материала в обмен на энергию. Благо для этого было организовано подходящее помещение в подвале, и демоны были вполне довольны заключенным договором и тем, что они получают взамен. Свободное время я использовал для своего собственного развития и продолжал изучать изменения, что происходили со мной после поглощения части осколков знака власти. Хорошо, что я и до этого момента долгое время посвящал медитациям и улучшению контроля над собственными силами. иначе для меня эти изменения могли оказаться не столь положительными. Дело в том, что с добавлением осколков мой источник стал немного больше, и я мог использовать куда больше магической энергии, чем раньше, но из-за этого поток энергии в теле стал больше, чем я привык, и на несколько недель мой контроль стал намного хуже. Хорошо еще, что в то время никаких активных занятий магии от меня не требовалось, и я смог для начала стабилизировать все потоки. Сейчас же я добился, чтобы рассеивание энергии при печатях вновь стало минимальным. Помимо этого, я заметил, что цвет моей энергии при вливании в печати призыва стал более насыщенным и, можно сказать, плотным. Все это требовало дополнительного изучения. Но уже сейчас я мог сказать, что явно стал сильнее и точно перескочил свой неофициальный ранг чародея. Правда, в моем плане это измерение все равно было не слишком объективным, так что я и не сильно с этим заморачивался. И все же меня все время занимал вопрос, к чему именно готовится Бэймин и для чего он стал действовать настолько открыто и нагло?